Боюсь, что вы не правы, сударыня. Конечно, Мария жалела еще как, ведь ей пришлось жизнью заплатить за свою мечту, за страховать меня, затем убить и наслаждаться Сурусовым, став наконец богатой. Если бы вы видели ее там, в тюремном дворе, в шелковом платье с безумными глазами, вы бы поняли. Как ей хотелось повернуть все обратно и отказаться от своего детского плана, потому что о страховке все равно стало бы известно рано или поздно. И любой полицейский, не только великий попейон, начал бы задавать себе вопросы и искать на них ответы. Тогда все, ее песенка была бы спета. Где-то позади заурчали бродячие коты, и чуткое ухо Амалии уловило чужие шаги. Она зябко поежилась и сунула руку в сумочку. Вы считаете меня чудовищем? С любопытством спросил граф. Не совсем. Вы скорее напоминаете паука, который расставил сети и поймал других пауков, которые верили, что поймают вас. Как вы нашли меня? Вы знали, что я приеду в Венецию? Нет. Но навела справки и узнала, что у страховой компании Бертены Арнольди нет филиалов в Швейцарии. В тот момент я думала, что за всем этим стоит ваш брат Анатолий, изображающий больного, каковым не является. Мне казалось, что Ковалевский младший вряд ли поедет во Францию, где его появление в отнюдь не умирающем виде может вызвать. Ненужные расспросы. Ну и где бы он решил получить деньги по страховке? Недалеко от Швейцарии. В Италии, например. У компании есть филиалы в Венеции и Риме. А Венеция ближе к швейцарской границе. Как видите, все очень просто. «Стойте там, где стоите, милостивый государь!» Ямалия без всяких околичностей достал из сумочки револьвера. И вы тоже, уважаемый, добавила баронесса, отступая в сторону. У нее за спиной в нескольких шагах стоял Николай Савельев, и Амалия передвинулась так, чтобы держать обоих сообщников в поле зрения. Бросьте оружие, сударыня! Раздался чей-то звонкий голос, и из тени выступила женщина. Револьвер ходуном ходил в ее руках, но держала на его крепко. "Элен", вырвалось у Амали. Мысли в ее голове понеслись как сумасшедшие. Боже мой, боже мой, ну просто театральная симметрия. Трое против троих. Что там не говорили? Граф всегда был неотразим для горничных. Показания Елен решили судьбу ее хозяйки. Елена советовала использовать против жертвы яд. Елена подсказала, как именно надо побудить Ковалевского заключить страховку, то есть незаметно подтолкнула хозяйку к тому, чтобы та застраховала свою жизнь в пользу графа. Ну, конечно, каким бы хитроумным ни был Павел Сергеевич Ковалевский, он бы Ни за что не справился с ситуацией, не будь у него сообщницей в стане врага. Да что там? Наверняка именно горничная Тумановой предупредила его о том, что ее госпожа собирается его убить. Горничная прислуга, человек-невидимка, на которого никто, по большому счету, не обращает внимания, и который все слышит, все знает. Естественно, Элен ненавидела свою хозяйку так, как некрасивая женщина может ненавидеть красивую. «Ах, черт побери! Итак, с одной стороны Мария Туманова, Георгий Урусов и Петр Неелидов, а с другой Павел Сергеевич Ковалевский и его маленькая армия, преданный слуга Николай и влюбленная в графа Дурнушко-горничная. Любовь и коварство, коварство и любовь. Понятное дело». Граф был куда искусшённее в коварстве, лучше умел вербовать сторонников, поэтому и выиграл. Ты как раз вовремя, дорогая. Иронично заметил Ковалевский, глядя на Елену. Я уж порядком замёрз тут на ветру. Надо было стрелять сразу же, не раздумывая, но Амали упустила момент, и Николай, подскочив, мгновенно заломил ей руку, вырвал оружие. Мы должны ее убить, объявила горничная. Она все знает и, конечно, вовсе не собирается молчать. Похоже, ситуация складывается не в вашу пользу, баронесса. Учтиво заметил Кавалевский, который, похоже, в глубине души искренне забавлялся. В свое время я прочитал немало детективных романов и вынес из них только одно суждение. Все сыщики непроходимо глупы. Как видите, не все. Смело парировала Амалия, хотя ей было не по себе. Пусть так. Но это мало что меняет. Граф присмущился. Вы ведь не учли Элен, не так ли? Были уверены, что у меня только один сообщник? А ведь именно Элен предупредила меня о планах Мари, а потом о том, куда именно Павел Миллидов собирается выбросить улики. И именно Элен пришла к нему, якобы с поручением от хозяйки и подбросила их обратно. Да что там! Если я буду перечислять, что девушка для меня сделала, мы будем стоять тут до самого утра. Кажется, я знаю, что еще. она сделала медленно проговорила Амалия никакого письма об опаловом небе не было верно вы написали его потом а горнишная подбросила листок в бумаги хозяйки которая не читала ваших эпистол и не могла вас изобличить чрезвычайно трогательное послание безмятежно подтвердил Кавалевский Конечно, я специально написал его так, чтобы оно произвело самое выгодное впечатление, попав в руки обвинения. Ведь должен же был прокурор доказывать, что я оказался невинной жертвой. Так почему бы ему для этой цели не изучить мои письма? Надо было помочь ему, и я помог по мере сил. Впрочем, это все уже дела прошлые, и теперь нам придется подумать. о будущем. Граф вздохнул, покачал головой и ехидно улыбнулся. Похоже, завтра в газетах появится сообщение, что из канала выловили русскую баронессу, которая неосторожно отправилась ночью прогуляться и упала в воду. Я полагаю, такой поворот решит все наши проблемы. Николай. Ты сумеешь доставить даму до ближайшего канала?